Глава девятая. За неделю до крикетного матча. «Где он? Ради бога, говорите!» Аша почти кричала на Отиса. Понять что-либо по его лицу было невозможно, и мозг ее бешено метался, заполняя пробелы пустоты и щели, пытаясь пробиться сквозь броню. «С ним все в порядке». «Что?» «Все в порядке». Промок, смущен. «Но с ним все в порядке». «Может, на всякий случай свозите его в больницу». Аша почувствовала руку Розы в своей, и трудно было сказать, кто к кому прижимается. Она тяжело глотнула. «Я думала, понятно». Оттис Блейк шел вокруг озера, пригибаясь под ветвями деревьев и отбрасывая их в сторону. Аша, пошатываясь, шла за ним. Ее насквозь вымокшая одежда прилипала к ослабевшим от страха ногам, Адреналин выплеснулся из нее, и она едва не падала. «Он ранен?» — спросила она. «Сейчас сами его спросите». Роза и Кэти догнали Ашу, и Роза спросила, «Может, кому-то позвонить? Вдруг ему нужна скорая?» Кэти же с трудом сдерживала гнев. Она бросала вопросы в спину Отиса Блейка, словно кинжалы. «Где знаки, которые я просила вас выставить? Сколько раз надо говорить вам...» «Вы уверены, что с ним все в порядке?» — спросила Аша. «Сейчас спросите его сами», — повторил Отис. «Но я спрашиваю вас! Почему не хотите ответить?» Отис остановился и развернулся так, что Аша едва с ним не столкнулась. «С ним все в порядке, благодаря мне. Но если я увижу его в озере снова, вытаскивать не буду. Так что приструните своего сына». И скажите ему, чтобы держался от моего озера подальше. Или пеняйте на себя. Аша попятилась. Она хотела ответить на его гнев той же монетой, но у нее отлегло от сердца. С Кассом все в порядке. Это самое главное. А как с ней разговаривают? Дело десятое. — Почему он был в озере? — спросила она. Отис продолжал сверлить ее взглядом. — Этот вопрос задайте своему сыну. Я не его учитель, не его терапевт и не его грёбаный спасатель. — Мистер Блейк, — сказала Кэти, — извольте следить за своим языком. Выполни вы то, что я вам велела. За спиной Отиса Аша увидела подлатанный склад-сарай, скрытый от школы густыми зарослями деревьев. Аша не видела его раньше, да оно и понятно. Все в школе Аберфал было нацелено на красоту, а всякую мерзость держали от глаз подальше. В передней части сарая над настилом нависало широкое деревянное крыльцо. Сарай походил скорее на бревенчатую хижину, чем на место, где хранят газонокосилку. Но именно на этом крылечке сидел кас. Аша чуть не рухнула от облегчения. До этой секунды она сомневалась, что он в безопасности. Сын выглядел таким маленьким. Плечи сгорбились, голова на коленях. Он поднял глаза... Увидел Ашу, сморщился и снова опустил голову. Кас, прошептала она. Потом посмотрела на Розу и Кэти. «Можно нам пообщаться наедине?» «Конечно», — сказала Роза. «Мы вернемся в школу». Кэти застегнула кардиган. «Да, конечно. Но я бы хотела поговорить с ним о том, почему он пришел сюда, когда я прямо сказала мальчикам «не сейчас», — Лейн. Нет, конечно, нет. Просто хочу сказать, я рада, что с ним все в порядке. Но все могло быть гораздо хуже. Пожалуйста, попросите его прийти ко мне с утра в понедельник. И о том, что я сказала раньше, я помню. Я с этой историей разберусь. Спасибо. Позвони, если что-то понадобится. Хорошо? сказала Роза. Аша кивнула. Передай, пожалуйста, Пиппе, что с Касом все в порядке. И я, когда оттуда выбежала, была совсем не в себе. Роза кивнула и скрылась за деревьями. Сквозь листву пробивались смех и звуки музыки. Кэти последовала за ней, но несколько раз оглянулась на озеро, словно оно таило в себе что-то зловещее. Наконец Саша повернулась к кассу. Ей хотелось броситься к нему, заключить в объятия, крепко к себе прижать. Но вдруг сработала сдержанность, которой раньше не было. Теперь, когда она перевела дух, на первое место вышел вопрос. Зачем он вообще полез в воду? И ей наверняка не понравится ответ, который она вот-вот услышит. — Привет! — сказала она, сделав несколько шагов в его сторону. — Привет! — он поднял голову, но в глаза ей не взглянул. Он теребил тесьму чужой футболки не по размеру, пытаясь оторвать торчавшую нитку. «Привет», — повторила она, садясь рядом. Почему, когда в голове вертелось столько слов, она не могла придумать, что сказать? День был теплый, но рука касса была покрыта гусиной кожей. Волосы уже подсыхали, рассыпаясь на локоны, которые он ненавидел, а она любила ну что начала она над головой касса аша увидела отиса блейка он прислонился к дверному косяку засунув большие пальцы в карманы я волновалась сказала аша кассу да извини господи касс аша обхватила его за плечи и притянула к себе Его нога оторвалась от земли, и он почти упал на Ашу. Пытался отстраниться, но Аша крепко вцепилась в него. Не так быстро. Он уступил и задрожал в ее объятиях. Расскажешь, что произошло? Спросила Аша. Кас поднял голову и посмотрел через плечо на Отиса. Отис Блейк потер подбородок, кивнул, как бы сам себе и сказал. Я видел, как он некоторое время назад спускался к озеру. Мисс Лейн ясно дала понять, что на берегу никого быть не должно. Но ваш парень вроде был чем-то озабочен. Я решил, что ничего плохого у него на уме нет, и стал расставлять на лужайке столы и стулья, делал что положено. А когда вернулся... Отис замолчал и снова глянул на Касса, будто надеялся уступить ему слово, но тот лишь съеживался прямо на глазах. «Дальше!» — поторопила Аша. «Должно быть, я что-то услышал. Подошел к озеру и увидел его в воде». Аша напряглась. Надо выслушать все до конца, хотя она знала, то, что скажет Отис, ей не понравится. «Ну, говорите!» Отис пожал плечами. Он был в воде и размахивал руками, как идиот. Никакой опасности не было. Я вытащил его из воды, привел сюда, вот, собственно, и вся история. Но Аша знала, что это далеко не вся история. Это только маленький ее кусочек, а вся история — о страхе, травле, о парне, который сбился с пути. Кас. Она оттолкнула его плечи, чтобы посмотреть ему в лицо, но он все равно не поднимал глаз. Я видела сообщение на твоем телефоне от Райана. — Говори, ты что-то хотел с собой сделать? Кас покачал головой. — Нет, ничего такого не было. Аша выдохнула, расслабилась, а Кас снова прижался к ней. — Ты же знаешь, как я тебя люблю. Ведь знаешь. — Но лучше все расскажи, пока я добрая. Кас крепче обнял ее. Как вырос. Даже наклонился, чтобы положить голову ей на грудь. Кажется, так бы и сидела везде. Отец принес Аше кофе и сухую одежду. Ее мокрый мобильник лежал в пластиковом пакете, окруженный крупинками риса. Телефон касса потерялся где-то по дороге между школой и озером. Аша и Кас сидели бок о бок на ступеньках. Достаточно близко, касаясь бедрами, При этом их отделяло друг от друга очень многое. Время от времени легкий ветерок доносил до них музыку из дня открытых дверей. Иногда слышался смех, пахло едой. — Это было наспор, — сказал Кас. — Кто-то заставил тебя лезть в озеро? — Кто? — речь шла не о том, чтобы лезть в озеро. Я должен был переплыть на другой берег. — Господи, Кас! «Ты хоть понимаешь, как я перепугалась?» «Ну, пиджак и брюки я снял». «Идиот! Разве меня волнует твоя форма?» «Ты всегда говоришь, какая она дорогая». «Неужели тебе хоть когда-то казалось, что форма мне дороже, чем ты?» «Ведь не казалось? Иначе мне вообще...» «Говорят, там в озере утопленники», — сказал Кас. Аша посмотрела на воду. Такая безмятежная, вдохновляющая. А она ведь уже думала, что это озеро поглотило ее сына. «Они хватают тебя за лодыжки», — продолжал он. «Это сказал Бенни Ярдли. Я ему не поверил, это же чушь. Но когда я был там, готов поклясться, что-то коснулось моей ноги». Аша посмотрела на Отиса. Тот сидел на корточках в нескольких футах от нее и смотрел на воду. Да, подтвердил он. Там полно призраков. Я правда почувствовал, как что-то меня схватило, сказал Кас. Честное слово. Аша вздохнула. Говоришь, схватила, значит схватила. Но я все равно не понимаю, зачем ты вообще полез в озеро Кас. Я же сказал. Мы поспорили. Я переплыву озеро и докажу, какой я храбрый. Что-то в этом роде. Я и не на такое согласен, лишь бы меня оставили в покое. Аша поцеловала его в макушку. Волосы были влажными и почему-то все еще пахли шампунем. «Сердишься на меня?» — спросил Кас. «Да», — ответила Аша, но потом покачала головой и застонала. «Нет, не сержусь, Господи, Кас. Каз всегда такой разумный. Кому-то что-то доказывать — это совсем на него не похоже. Тебе повезло, что мистер Блейк заметил тебя. Почему тебя так волнуют, что о тебе думают эти идиоты? Только скажи, и мы уйдем из этой школы хоть сегодня. Будем учиться дома, путешествовать. Сбежим отсюда и станем как все. Умоляю тебя, малыш, только скажи, и мы отсюда уедем». Кас сорвал длинную травинку у ноги и начал кромсать ее на кусочки. «Не хочу снова переезжать. Дядя Джорджи в Испании, давай его навестим». «А мы не можем пожить где-нибудь подольше, чтобы я смог завести друзей? Таких друзей, как здесь, я тебе не желаю. Тогда зачем вообще меня сюда определила?» Прежде чем ответить, Аша подумала. Хорошо, сказала она. Ладно. Хочешь остаться здесь, будь по-твоему, но. Она подняла палец. Во-первых. Еще раз, сделаешь что-нибудь подобное, мы уезжаем. Согласен? Каз кивнул. Аша подняла второй палец. Во-вторых, чтобы завести друзей, есть способы получше. Встречайтесь на берегу в парке, пригласи народ на пиццу. Черт, мне было бы спокойнее, если бы ты украл алкоголь и надрался в парке. Она глубоко вздохнула, посмотрела на свои поднятые пальцы, на минуту сбилась с мысли. — И третье, — сказала она. — Я прямо сейчас увижусь с мистером Ньюхоллом и скажу ему, если он не остановит эти издевательства, не вмешается то плавать в этом чёртовом озере лицом вниз будет он. Кас едва сдержал улыбку. Она заметила, как у него дернулась щека. Отис поднялся на ноги так внезапно, что Аша и Кас встрепенулись. «Мне надо идти», — сказал он. «До школы доберётесь сами, так?» «Вот и хорошо. Тогда я пошёл». Аша смотрела, как он удаляется к деревьям по другую сторону озера, Подальше от школьного шума. Она уже собралась окликнуть его просто сказать спасибо, но он уже исчез, и она лишь слышала, как он топает по сухим веткам в тени леса. С ним все нормально? спросила Аша. Какой-то он странный. Чем-то этот человек ее отталкивал. Такой серьезный минус за ней водился судить кого-то без особых оснований. Вроде бы она должна испытывать теплые чувства к человеку, который спас жизнь ее сыну. Но что-то ей мешало. «Мама!» «Что?» «Пожалуйста, не говори ничего мистеру Ньюхоллу. Погоди немного. Я не могу сидеть и молчать, Касс. Мисс Лейн видела, что ты был в озере. И что? Пусть думает, что тебе вздумалось искупаться? Нельзя брать на себя чужую вину». Ведь тебя в эту авантюру втянул Райан. Будет только хуже. К тому же я сам виноват. Это же я смеялся над ними, что они боятся озера. Сказал, что поплыву еще вчера, с самого утра. Но не поплыл. Тут они и давай дразниться, мол, я жалкий слабак. Вот я и решил утереть им нос сегодня, чтобы отвязались. А теперь-то уж точно не отцепится. Предоставь это мне». С улыбкой сказала Аша. Роза, мама Оливера. Хорошие новости, дамы. С кассом все ок. Аша говорит, что он решил переплыть озеро. Честно говоря, эти парни нас просто доконают. В зале ждут решения по конкурсу на лучший торт. Пожелайте мне удачи. Бекки, мама Руперта. Слава богу. Сара, мама Тедди. Отлегло от сердца рада что с ним все ок я сказала тедди что касс переплыл озеро и он обрадовался я не знала но это озеро часть традиции аберфала старшеклассники туда прыгают в конце последнего семестра если не утонут восклицательный знак значит все экзамены сданы если затянет на дно значит провалились «Пэм, мама джеффри что за чушь рада за касса Для разнообразия соглашусь с Розой. Эти дети нас просто доконают. Клэр сама по себе. Отличная новость, Роза. Очень рада, что гроза миновала. Иду в зал, сейчас увидимся. Бейки, мама Руперта. Я у палатки с напитками. Давай быстрее, не то я пропью всю прибыль. Сара, мама Тедди. Видимо, в прошлом дети в этом озере тонули. «Кто-нибудь что-то об этом слышал? Может, напишем заявление, пусть озеро огородят забором, чтобы дети туда вообще не ходили?» Пэм, мама Джеффри. «Было бы спокойнее, если бы этого озера вообще не было!» Клэр сама по себе. «Боже мой! Не представляете, что сейчас творится в большом зале?» Сара, мама Тедди. «Что?» Пэм, мама Джеффри. «Клэр!» – Бекки, мама Руперта. «Выкладывай!» – Сара, мама Тедди. «Кто-нибудь скажет, что происходит?»